Третье. Дон Тарибио Квирога. После этих слов Дона Тарибио наступило довольно продолжительное молчание. Вакера, устремив глаза на молодого человека, старались по выражению лица угадать его тайные мысли. Но холодное и словно каменное лицо Дона Тарибио не выражала никаких чувств. Наконец, бросив вокруг себя настороженный взгляд, скорее по привычке, нежели из опасения быть услышанным, Дон Тарибио раскурил сигару и заговорил нарочито небрежным тоном. «Любезный вераду мне очень жаль». что вы оторвали этих благородных кабальера от их дел и сами поторопились отправиться в то место, которое я вам назначил. «Почему же?» — спросил Верадо, крайне удивленный таким вступлением. «По самой простой причине, сеньор, повод, который побуждал меня к встрече с вами, больше не существует». «Да ну!» — вытаращили глаза разбойники. «Возможно ли это?» «Да!» — ответил он небрежно. «Я пришел к выводу, что Дон Фернандо Кариль — очаровательный кабальера, которому мне не хотелось бы доставлять ни малейшего неудовольствия». «Черт побери!» «Вовсе не такой уж очаровательный!» — заметил вераду Он велел Карлоча убить меня. — Не мне, милый друг, — любезно сказал Карлоча, — а дону Пабло, который здесь присутствует, сеньор Фернандо отдал это приказание. — Да, да, я ошибся. Извините, сеньор. После этого обмена любезностями... Оба разбойника замолчали. «Честный человек должен дорожить своим словом», заметил Тонильо. «Если дом Тарибио передумал, мы не можем иметь ничего против», добавил он, тяжело вздохнув. «Это заставило меня вспомнить...» что я должен возвратить вам 200 пиастров, которые вы мне дали за... Оставьте у себя эту безделицу, любезный сеньор. Прошу вас. Перебил его Дон Тарибио. Этой ничтожной сумме нет лучшего места, чем ваш карман. Вакера, вынувшей было деньги с явным сожалением, С радостью снова спрятал их в карман «Все равно я все еще ваш должник, сеньоры», — сказал он «Я человек честный, и вы можете положиться на меня И вы на нас», — с горячностью подтвердили другие «Благодарю вас за преданность, которую я очень ценю, сеньор», — ответил Дон Тарибио — К сожалению, повторяю, теперь мне она без надобности. — Жаль, — сказал вераду Не всякий день находится такой хозяин, как вы, сеньор. — Ну-ну, — рассмеялся Дон Тарибио. — Теперь вы свободны. Кто же вам мешает поступить под начало Дона Фернандо? Он очень щедр. — Я уверен, вы не останетесь в накладе. — Надо будет попробовать, — сказал Поблито. — К тому же теперь уже можно вам признаться. Мы сами подумывали об этом и поступили к нему на службу, я это знал, — небрежно заметил Дон тарибио Вот как? — вскричали разбойники в один голос. И «Это вам неприятно, сеньор?» — поинтересовался Поблит. «Почему же?» «Напротив, я очень рад. Все, что не делается, к лучшему. Может быть, в своем новом качестве вы еще будете мне полезны». Разбойники навострили уши. «Да. Итак, вы мне по-прежнему верны?» «До последней капли крови!» Ответили Вакера с единодушием. «И вы не презираете деньги?» «Деньги вредят только тому, у кого их нет!» назидательный изрек Поблито. «Когда честно заработаны!» Добавил танилья гримасничая как обезьяна. «Ну что ж...» «Тогда решено», — сказал Дон Тарибио. «Речь идет о сотне унций». Разбойники пришли в неописуемый восторг. Они стали переглядываться. «Итак, вы согласны?» «Господи! 100 унций! Еще бы!» Захлебываясь от восторга, сказал Поблито. «А может быть и больше», — заметил Дон Тарибио. «Стало быть, дело трудное?» — осмелился спросить Вераду. «Вы понимаете, дела сейчас обстоят из рук вон плохо». «Кому вы говорите это, сеньор? Нищета страшная. Может быть, придется убить человека?» — высказал догадку Карлоч. «Может быть», — подтвердил Тарибио. «Тем хуже для него», — пробормотал Поблит. «И так вы согласны даже в этом случае?» «Пуще прежнего», — поспешил заверить Танилью. Разбойники непроизвольно вплотную приблизились к дону Тарибио. «Я поклялся честью не предпринимать никаких действий во вред Дону Фернандо Карилю», «продолжал он, ни прямо, ни косвенно». «Честный человек обязан держать слово», — заметил Таниле. «И я намерен добросовестно сдержать свое». Вакера согласно закивали головами. «Но!» «Продолжал Дон Тарибио. «Вы, сеньоры, знаете не хуже меня, «что Дон Фернандо окутал себя таинственностью». «Увы!» — жалобно вздохнул Танильев. «Никому не известно, чем он занимается. «Где-то пропадает месяцами, «потом вдруг совершенно неожиданно является. «Это действительно так». — поспешил заметить Паблит. — Жизнь этого кабальера пристранная. Каким опасностям должен он подвергаться во время этих продолжительных странствований, ни цели, ни места которых никто не знает? — продолжал Дон Тарибио. — Страшно подумать! — воскликнул Карлоч. — В сплошь и рядом случаются несчастья. — подтвердил Гораду. — Не надо далеко ходить. Посмотрите, что с вами случилось этой ночью, — участливо проговорил Танильев. — Вы понимаете, сеньоры, — продолжал Дон Тарибио, — что я никак не могу нести ответственность за бесчисленные опасности, подстерегающие Дона Фернандо на каждом шагу. «Это уж точно!» — дружно согласились разбойники. «Случай способен опрокинуть самые, казалось бы, надежные планы. И я, при всем моем уважении к дону Фернандо, не могу застраховать его от случайности». «В этом нет никакого сомнения, сеньор». «И, конечно, никто не сможет вас ни в чем заподозрить, если по какой-нибудь роковой случайности этот Дон Фернандо погибнет во время своих отважных странствий», убежденно резюмировал Паблит. «Я тоже так думаю, но поскольку я теперь не враг, а друг Дона Фернандо, «Я должен быть готов всегда прийти ему на помощь, если в этом возникнет необходимость. Или отомстить за него, если случайно он будет убит», поспешил добавить Карлоч. «Да», продолжал Дон Тарибио, «поэтому я должен знать все, что касается Дона Фернандо». «О, дружба — это не пустое слово!» — вскричал Тонильо, набожно поднимая глаза к небу. «Вы, кабальеро, лучше всех способны предоставить мне эти сведения. И поскольку всякий труд заслуживает вознаграждения, вы получите на всех сто или двести унций». В зависимости от характера известий, Которые вы будете мне поставлять. Вы поняли меня, не так ли? Поняли очень хорошо, сеньор. С невозмутимым хладнокровием Отвечал Карлоча за всех. Поручение, которым вы нас удостоили, Мы считаем почетным. Не сомневайтесь, мы его выполним К вашему полному удовольствию. Итак, решено, сеньоры. Я надеюсь на достоверность сведений, которые вы будете мне сообщать. Вы понимаете, в какое смешное положение вы поставите меня, если ваше известие окажется ложным. И я понапрасну взбудоражу многочисленных друзей Дона Фернандо. Положитесь на нас, сеньор. Мы будем подкреплять наши сведения неопровержимыми доказательствами. Хорошо. Я вижу, мы понимаем друг друга. Не стоит далее распространяться об этом. О, конечно, конечно, сеньор. Мы же не какие-нибудь тупицы. Но так как память у вас может оказаться короткой, улыбнулся Дон Торибио, доставьте мне удовольствие и разделите между собой эти десять унций не как задаток нашего договора, потому что договора никакого не существует, но как благодарность за услугу которые вы мне оказали час тому назад И чтобы наш разговор покрепче врезался в вашу память Вакера не заставили просить себя дважды А с удовлетворением спрятали в карманы Так щедро подаренные им унцы Теперь скажите кабальера, где мы находимся Сельва Негро, сеньор», — ответил Паблито. «В четырех милях от Осиенде-дель-Кормильо, где находится в данный момент Дон Педро и его семейства Дон тарибио изобразил удивление. «Как? Дон Педро оставил лос «Оставил, сеньор, вчера», — ответил Паблито. Как странно. Кормили на самой границе пустыни? Это совершенно непонятно. Говорят, что так пожелала Донна Гермоса, и что пока никто не знает об этом. Какая странная прихоть. После опасности, которой она подвергалась несколько дней тому назад, переселяться на землю краснокожих, Осиенда хорошо укреплена и может обеспечить защиту от нападения индейцев. Это правда. Однако внезапная перемена места пребывания кажется мне непонятной. Я буду рад, если на восходе солнца вы проводите меня в кормилию — Я должен немедленно видеть Дона Педро. — Мы к вашим услугам, сеньор. В любое время, когда вам будет угодно, — ответил Карлоч. Дон Торибио чувствовал потребность в отдыхе. Он завернулся в плащ и, несмотря на терзавшее его беспокойство, вскоре заснул. Вакиры последовали его примеру, предварительно бросив жребий, чтобы определить, кто будет охранять их сон. В Жребий выпал Карлочу. Ночь прошла спокойно, ничто не потревожило сон дона Тарибио и его сообщников. На восходе солнца вакиры встали Накормили своих лошадей и лошадь дона Тарибио. Потом оседлали их и только тогда разбудили молодого человека, сообщив ему, что настало время отправляться в путь. Дон Тарибио тотчас встал, и после краткой молитвы все пятеро сели на лошадей и покинули Прогалину, которая чуть было не стала местом гибели. одного из них Осиенду Дель Кормильо можно считать аванпостом Президио Сан-Лукаса Это несомненно самый богатый и самый надежный опорный пункт на всей индейской границе Осиенда размещалась на возвышенности имевшей в окружности 3 мили На обильных пастбищах паслись на свободе стада. Мы не станем подробно описывать сам дом, скажем лишь, что за толстыми крепостными стенами стоял маленький белый домик, крыша которого была скрыта густой листвой окружавших его деревьев. Из окон открывался прекрасный вид с одной стороны на степь, с другой на реку Дель Норте. Лакера в сопровождении Дона Тарибио въехали в лес. Путь продолжался три часа и привел их к берегу Дель Норте, откуда была хорошо видна Осиенда Дель Кармильо, являвшая собой очаровательный оазис с ивами, смоковницами, лимонными и померанцевыми деревьями, И цветущим жасмином Здесь Дон Тарибио остановился И обратившись к своим проводникам сказал Здесь мы должны расстаться Благодарю вас Больше ваша помощь не потребуется Отправляйтесь по своим делам, сеньоры И помните, о чем мы договорились Надеюсь на вашу исполнительность Прощайте Прощайте кабальера Ответили они церемонно кланяясь Не беспокойтесь за нас Они повернули лошадей Въехали в реку Словно бы желая переправиться На другой берег И вскоре исчезли за возвышенностью Дон Торибио остался один Семьи Его и Дона Педро де Луна, обе по происхождению испанские, и бывшие, как считалось, в дальнем родстве, всегда поддерживали самые дружеские отношения. Дон Тарибио и Донна Гермоса почти воспитывались вместе. Поэтому, когда красавец-родственник приехал проститься перед отъездом в Европу, где ему предстояло продолжить образование, Дона Гермоса, которой тогда было 12 лет, ужасно опечалилась. С детства они любили друг друга с той юной непосредственностью, которой будущее представляется сплошным безмятежным счастьем. Дон Тарибио увез с собой свою любовь не сомневаясь, что Донна Гермоса тоже будет бережно хранить ее в сердце. Вернувшись в Веракрус, молодой человек быстро привел в порядок свои дела и поспешил в Сан-Лукар, горя желанием поскорее увидеться с той, которую он любил и которую не видел целых три года. Несомненно, Прелестный ребенок Гермосита Стала еще более прелестной девушкой Удивление и радость Дона педра и его дочери не знали границ Особенно была рада Гермоса Надо сказать, что все три года Она изо дня в день думала о Доне Тарибио И постепенно к ее детским воспоминаниям Стало примешиваться чувство Исполненная тоски и сладострасть Дон Торибио каким-то образом почувствовал это при встрече Он догадывался, что любим и счастье его было безмерным но дети!» — сказал Дон Педро, улыбаясь «Поцелуйтесь, я разрешаю» Донна Гермоса краснее подставила дону Тарибио лоб, которого он почтительно коснулся губами. «Что это за поцелуй?» — воскликнул дон Педр. «Полно телецемерить! Поцелуйтесь как следует, черт побери! Ты, Гермоса, не притворяйся, пожалуйста! А вы, Тарибио, свалились словно снег на голову, «И думаете, что я не догадался, что заставило вас проскакать несколько сот миль во весь опор?» «Разве вы для меня примчались из Веракруса в Сан-Лукас?» «Вы любите друг друга. Поцелуйтесь же, как помолвленные, и если будете благоразумны, вас скоро обвенчают». «Молодые люди...» Тронутые этими добрыми словами и веселым тоном Дона педра бросились ему на шею, чтобы тем самым скрыть охватившее их волнение. Вскоре после этого Дон тарибио был официально объявлен женихом Донна Гермосы и в этом качестве стал часто навещать ее. Справедливости ради скажем, что Донна Гермоса искренне думала, что любит Донна Торибио. Их детская дружба, окрепшая за время долгой разлуки, говорила в пользу этого брака. К тому же в немалой степени способствовал и отец Донны Гермоса. Она терпеливо ждала своей свадьбы и лелеяла мечты, о прочных семейных узах. Хотя подобное утверждение способно вызвать протест у большинства наших читателей, мы просим учесть, что первое любовное чувство девушки редко бывает истинным. Оно диктуется скорее рассудком, а не сердцем, и объясняется это легко, ощутив первые порывы своего сердца. Девушка, естественно, начинает испытывать влечение прежде всего к тому, кто уже успел приобрести ее доверие и симпатию. Следовательно, эта любовь – не что иное, как дружба, которая дополняется романтическими мечтами, пока еще смутными и неопределенными и определяется в значительной мере отсутствием опыта и способности сравнивать, а потому и отношением к браку, как к чему-то заранее предопределенному и неподлежащему переменам. Таковы были мысли Донна Гермосы по поводу Дона Тарибио. Разные причины и прежде всего возраст Донна Гермосы вынуждали откладывать брак, который Дон Педро считал весьма желательным и по причине огромного состояния его будущего зятя, и потому что верил, он окажется счастливым для дочери. Таковы были отношения молодых людей, и ничто не нарушало их благоприятного развития до того происшествия в пустыне, о котором мы рассказывали прежде. Первое же свое посещение после этого Молодой человек заметил, что Донна Гермоса Приняла его не столь восторженно, как прежде Молодая девушка казалась печальной, задумчивой Она вяло поддерживала беседу И, по-видимому, совсем не радовалась скорой свадьбе Поначалу Дон Тарибио приписывал эту перемену нервному напряжению, пережитому Донной Гермосой, и не подозревал, что ее сердцем, которое он считал целиком принадлежавшим ему, завладел другой. Притом ему даже в голову не могло прийти подобной мысли. Дон Педро вел уединенный образ жизни, лишь изредка принимая только старых друзей, женатых по большей части, или давно перешедших возраст, когда можно жениться. Предположение же, что в течение двух дней, проведенных Донной Гермосой в степи среди краснокожих, она могла встретиться с человеком, способным поразить ее сердце, казалось нелепым. Но так или иначе, вопреки своей воле, Дон Тарибио должен был признать, что холодность, поначалу казавшаяся ему капризом, представляла собой иное. Словом, если Донна Гермоса еще и питала к нему дружеские чувства, то о любви не могло быть и речи. Она исчезла безвозвратно. Это открытие не могло серьезно обеспокоить Дона Тарибио. Его любовь в кузине была глубока и искренна. Он слишком долго был ей привержен, чтобы вот так вдруг отказаться от нее. Он с ужасом понимал, что рушатся все его надежды, и, совершенно отчаявшись, решил объясниться с Донной Гермосой, чтобы стало ясно, что его ждет. Вот почему, вместо того, чтобы вернуться домой в Сан-Лукас, он отправился в Дель-Кармилию. Однако, подъехав к Осиенде, он почувствовал, как мужество покинуло его. Предвидя результат предстоящего объяснения, он колебался, ибо, как все влюбленные, Дон Тарибио, несмотря на очевидную холодность Дон Нагермосы, предпочитал тешить себя сумасбродными химерами, нежели услышать правду, способную разбить ему сердце и навсегда лишить надежды. Терзаемый противоречивыми мыслями, он попытался повернуть лошадь, однако в конце концов рассудок одержал верх над страстью. Дон Тарибио понял, что не в силах пребывать долей в подвешенном состоянии и решился на трудное, Но совершенно необходимое Объяснение с донной гермосой И вонзая шпоры в бока своей лошади Которая жалобно заржала от боли Поскакал к осиенде Он знал, что если не осуществить Своего намерения немедленно Потом у него уже не хватит на это силы воли Приехав в кормилию, Он узнал, что Дон Педро с дочерью отправились на охоту на восходе солнца и вернутся только к вечеру. «Тем лучше», — пробормотал сквозь зубы Дон тарибио и облегченно вздохнул при мысли об отсрочке, которую великодушно даровала ему судьба, и, не остановившись передохнуть, поскакал в сан лукас